Ноябрь 2021 года. Пётр Кравченко. Речь Николая Андреевича делалась все медленнее. Он чаще стал прерываться, умолкать и уходить мыслями куда-то далеко. «Вы плохо себя чувствуете?» — спросил Пётр. Хотите вернуться домой? Может, надо таблетку принять? Не надо, ворчливо отозвался Губанов. Со мной все нормально. Посидим здесь. Воздух сегодня вкусный. Если от всей этой карантинной канители и есть какая-то польза, так только в том, что люди стали меньше ездить на работу. Соответственно, и машин меньше, и выхлопа. Раньше в городе совсем нечем было дышать, а сейчас ничего получше. Плесни еще пять граммов, и я доскажу. Уже немного осталось. Сегодня и закончим с тобой. Он помолчал, дождался, пока Петр нальет коньяк, неторопливо выпил. Закончим и попрощаемся. Петр почувствовал, как в горле встал ком. Глаза обожгло. «Елки-палки! Разве можно взрослому мужику быть таким чувствительным? Стыдоба. «Вы не хотите, чтобы я приходил? Я вам надоел?» — произнес он, усиленно делая вид, что не понял смысла сказанного. Губанов хмыкнул. «Ты дурака, ты из себя не строй, журналист!» «Ладно, идем дальше!» Тот двести двадцать третий отпечаток принадлежал не Левшину, так что зря Юрка с Телегиным колотились. Конечно, фотография это не сам образец, формула могла быть неточной, любительская техника тех времен совсем не то же самое, что нынешняя, цифровая. Но на образце отчетливо виден был шрам от пореза, глубокий и давний. А на карте Левшина никаких шрамов не обнаружено, ни на одном пальце. — А чей же это был след? Николай Андреевич почему-то рассмеялся, потом протянул Петру открытую ладонь. На подушечке указательного пальца отчетливо виднелся старый шрам. — Мой! Когда Юрка рассказал про результат, я вспомнил, как мы с Астаховым в тот вечер на крылечке беседовали. Он говорил, что дом пора перекрашивать, да все никак не собраться. Обсуждали, от чего краска лопается и облезает, от дождей или от перепадов температуры. И от физики не бум-бум, Астахов тоже не по этой части. И я тогда сказал, что если дело в дождях, то на внутренней стороне перил, куда вода не попадает, краска должна быть целая. Но в том смысле, что поверхность будет гладкой, ничего не отколопывается. И полез пальцем проверять. Понятно, что след нашли, а идентифицировать не смогли, у меня же отпечатки не брали. Почему? Вы ведь приходили к следователю, рассказывали, что были у Астахова в тот вечер перед убийством. Как же так? «Юноша!» «Это сейчас среди работников полиции полно преступников, а в те времена никому и в голову не пришло меня подозревать. Раз носишь погоны и зовёшься офицером, то ты априори честный и порядочный человек». Ну, в общем, хлопоты эти с образцами оказались напрасными. Юрка, конечно, огорчился. Он надеялся получить в руки ещё одно доказательство того, что Левшин убийца. Но не вышло. Пришлось ему идти к Баронину с тем, что есть. А дальше все было примерно так, как и ожидалось. Баронин Юрку выслушал, бумагу с изложением всех фактов у него забрал, даже в сейф положил, обещал принять к сведению и разобраться. «То есть не погнал поганой метлой?» «Не погнал. Он же умный был. Кивал, качал головой, все как положено» сказал, что если будет нужно, лейтенанта Губанова пригласят и побеседуют с ним более предметно. Сын, конечно, воодушевился и ждал каждый день, что ему позвонят из прокуратуры, но никто не позвонил. Месяц прошел, другой, третий. Олимпиада на носу, все в мыле, в туалет сбегать некогда. Сам, наверное, знаешь, как это бывает: сначала ждешь каждую минуту, потом вспоминаешь примерно раз в день. А потом вдруг обнаруживаешь, что уже две недели прошло, а ты ни разу об этом и не подумал. Знакомо, улыбнулся Петр. И что было дальше? Губанов снова взял паузу, думал о чем-то, жевал губами, постукивал пальцами по коленям. Петр, в который уже раз поймал себя на желание оглядеться, не видно ли знакомой фигуры в бейсболке? и неожиданно почувствовал, как напряжены у него шеи и плечи. «Какая же это трудная задача — не оглядываться и не смотреть по сторонам. Если я соберусь все-таки писать художку, нужно будет обязательно вставить это наблюдение», — подумал он. Мимо них плавно продефилировала женщина с детской коляской, та самая, для которой Петр сегодня открывал дверь. Женщина узнала его, приветливо кивнула и улыбнулась. «Знакомая, что ли?» — насмешливо спросил Николай Андреевич. «Ух ты! Заметил! А ведь Пётр был готов голову дать на отсечение, что старик полностью ушел в себя и ничего вокруг не видит». «Это ваша соседка. живет с вами в одном доме. Мы с ней сегодня в подъезде столкнулись». «А, понятно. Я редко выхожу, почти никого из соседей не знаю». Раньше со многими общался, а теперь что толку знакомства заводить? Люди постоянно переезжают, всех не упомнишь. Да и вообще жизнь стала другая. Наше поколение умело дружить с первого класса школы до самой смерти. Встречались, в гости ходили, вместе на природу выезжали, на дни рождения собирались. Не терялись, поддерживали отношения. Оно и понятно, переезжали редко, а если и меняли жилье, то зачастую все равно оставались в одном городе. Тогда очень поощрялось, чтобы человек много лет работал на одном месте. А нынешние порхают с работы на работу, из города в город, из страны в страну. Это хорошо, это движение, развитие, перемены. Застоя нет» но и отношений нет. Если ты меня спросишь, что лучше, я тебе не отвечу. Вот вроде и хорошо, что мой Юрка со Славиком Лаврушенковым дружбу сохранил. А вроде и...» Он запнулся и снова замолчал. «Лучше бы этой дружбы не было», продолжил Губанов неожиданно твердым голосом. Все, юноша». Я подошел к самому трудному, поэтому буду говорить коротко, без лишних подробностей. Тяжко это все.